Глава 19. Охота на дракона. После мрака пещер выход на улицу ослепил. Глаза несколько мгновений привыкали к свету, а когда я проморгалась, то увидела бескрайнее голубое небо. Оно было повсюду, омывало скалы точно океан сушу. Как раз занимался рассвет. Румяное, недавно проснувшееся солнце окрасило небосвод масками розового и жёлтого. Свет на вершинах скал отражал его лучи, посылая их обратно в небо. Облака волны величаво плыли по своим делам, пока среди них резвились драконы-дельфины. Вот оно какое — небо. Просторное и свободное. Аж дух захватывает. Но людям здесь нет места. Оно не для нас. Зато драконам настоящее раздолье. Сколько их, я даже не пыталась сосчитать. Слишком много. И слишком быстро они перемещались. Ловкие, красивые, пугающие своей мощью и величием. Драконы превосходили человека в размере примерно в 100 раз. И вот такого исполина нам надо поймать? Это же нереально. Многочисленная защита показалась на мне ненадежной Кожа и металл — ничто против зубов дракона. Он раскусит их, как панцирь моллюска, и съест вкусную мякоть — меня. Но драконьеры не разделяли моих страхов. Команда была настроена решительно. Им не впервые ловить дракона. Как-то же они выжили в прошлые разы. Я сконцентрировалась на этой опрометчивой мысли и стало полегче. «Держитесь ближе к скалам», — велел Смерч. «Если нас заметят, атакуют». Я, вжавшись спиной в камень, практически срослась с ним. Так мы и продвигались мелкими перебежками вдоль скал, молча и сосредоточенно. Смерч вёл нас в одном ему ведомом направлении. Пока от нас не требовалось ничего сверхъестественного, я неплохо справлялась. Просто идти, помалкивать и оставаться незаметной для драконов. Последнее было самым трудным. Иногда крылатые хозяева неба подлетали так близко, что при желании могли сцапать нас когтями. Тогда мы замирали, и не дыша стараясь слиться с камнем. Нас обдавало ветром и животным запахом. В такие моменты я завидовала мантикоре, оставшейся в тёплой шкуре. Вот бы сейчас к ней, под подбог. Передвигаясь точноскальные улитки, мы примерно за час добрались до выступа. Смерч подал знак рукой, что надо его обогнуть. И судя по тому, как все напряглись, именно за ним нас ждало то, ради чего мы покинули пещеру. Я шла в цепочке предпоследней. За мной был Сирокко. Он прикрывал тыл. Первым, естественно, шёл Смерч, а после — Мистраль с сетью. Потом уже Брис, как раз передо мной. Идти за ней было ошибкой. Брис нарочно медлила и ступала так, чтобы мне некуда было поставить ноги. Она что, хочет избавиться от меня? Я только усмехнулась. Милая моя, законный муж сбросил меня с башни в брачную ночь. Что мне после этого твои жалкие попытки? Огибать скальный выступ пришлось по тонкому карнизу. А внизу зияла пропасть. Так высоко, что земли не видно за облаками. Тут я и оценила особую обувь драконьеров. Шипы впивались в лёд на скале, не давая сорваться вниз. Без них ноги бы точно соскользнули. Выступ остался позади, и мы очутились на небольшой площадке, спрятанной между двух скал. Они защищали её от ветра и снега. Но не это было здесь главным. Дракон. Он сидел в углу, прижавшись к камню. Его бело-голубой цвет идеально подходил для маскировки. Он почти сливался с пейзажем. Вместо чешуи его туловище и крылья покрывали перья. Но не мягкие, как у птиц, а жёсткие. Настоящая броня. Такую стрелой не пробить. Облик дракона дополняли короткие белые рога, а вокруг головы выросла шерсть, напоминающая криву манти. Вид дракона меня не то чтобы разочаровал, но однозначно удивил. «Такой маленький!» «Нет, по сравнению с нами он всё ещё крупный». Но до драконов, которых я видела в небе, серьёзно не дотягивал. Максимум четверть от них. Дракон дремал. Прикрыв глаза, он втянул голову в плечи и тихонько раскачивался, словно убаюкивал себя. «Он совсем небольшой», — пробормотала я. «Вот так и бери с собой, неопытную», — фыркнула Брис. «Это детёныш. Молись, чтобы его мама не вернулась раньше времени». Смерч, прерывая нашу беседу, прижал палец к губам. «Мол, не будете. Вдвоём с Мистралем они начали разворачивать сеть, а затем к ним присоединился Сирока, пока Брис отошла к краю выступа и что-то высматривала в небе. Я же замерла на месте, не зная, что делать. Драконьеры двигались быстро, явно торопясь. Наблюдая за ними, я испытывала смешанные чувства. С одной стороны, это их работа. Я знала, что они ловят, а порой даже убивают драконов. Но это же малыш. Что-то внутри меня отчаянно возражало против его поимки. Не могу сказать, что я сделала это специально. Просто в какой-то момент ноги затекли, и я переступила с одной на другую. В следующий миг раздался шорох. Видимо, я зацепила камушек. Кто ж знал, что он попадёт под мой ботинок? Звук получился неожиданно резким. Его хватило, чтобы дракончик открыл глаза и заметил охотников. Он не стал тратить время на изучение незнакомцев, а тут же распахнул пасть и издал утробный рёв. Но не устрашающей, а скорее жалобной. Драконьеры ускорились. В попыхах они набросили сеть. Дракон дёрнулся, но не смог освободиться. По сети пробежала рябь, похожая на разряд молнии. Малыш снова закричал. А следом по нам ударил порыв ветра, едва не сбив с ног. Резко стало темно, будто случилось солнечное затмение. Запрокинув голову, я увидела, что, а точнее, кто заслонил солнце. Мама дракона прилетела на зов детёныша. И вот она была не просто большой, а огромной. «Бегите!» — крикнул Смерч. Скрываться уже не имело смысла. Дракон нас и готовился напасть. Наш единственный шанс на спасение — быстро найти укрытие и надеяться, что пламя дракона не достанет. Все бросились в рассыпную к ближайшим камням и попрятались за ними. «Я не исключение». Нырнув за валун, я сжалась, обхватив колени руками. А уже в следующий миг ощутила волну жара, когда дракон ударил по нам струёй пламени. Огонь, завывая, пронёсся над головой. Пусть не коснулся кожи, но даже так было нестерпимо жарко. Казалось, металлическая защита на мне вот-вот оплавится. Но нет, она выдержала. Видимо, тоже сделана из особого металла. Малыш тем временем бился в сетях и кричал. Его зов сводил мать с ума. Она полила по нам огнём ещё и ещё в тщетной попытке уничтожить. К счастью, камни пока справлялись. Но было и несчастье. Драконы — не глупые существа. Сообразив, что не может нас поджарить, мать сменила тактику. Сначала она попыталась достать нас с разных сторон, а когда не вышла, захлопала крыльями. «Если она взлетит и ударит сверху, нам точно конец. Никакая защита не спасёт. Мы превратимся в пять угольков». Умирать не хотелось. Не для того я проделала этот длинный и сложный путь. А уж при мысли, как Маркуса обрадует моя смерть, вовсе стало тошно. Он сразу почувствует, что меня больше нет, и закатит в замке новый пир. Нет уж, если кто-то и будет праздновать чью-то смерть, то только я его. Я должна спасти родных. И даже дракон мне в этом не помешает. Сорвав с головы шлем, я отбросила его в сторону. В нём ничего толком не видно а мне нужно контролировать ситуацию. Следом за шлемом полетела защита. В ней я медленная и неповоротливая, это никуда не годится. Избавившись от балласта, я выглянула из-за камня. Огненные залпы ненадолго прекратились, драконица набирала высоту. Сейчас или никогда, другого момента не представится. Я вскочила на ноги и бросилась к детёнышу. Мой план был прост. Я собиралась снять с него сеть. Если он перестанет кричать, мать немного успокоится. По крайней мере, я очень на это надеялась. Она переключится на малыша, и у нас будет шанс выбраться. Я двигалась так быстро, как могла. Подскочив к дракончику, дёрнула сеть. Ого, до да чего тяжёлая. А с виду невесомая. Её будет нелегко снять. Упираясь ногами в камни, я тянула изо всех сил. Дракончик не особо помогал, скорее мешал. Размахивая крыльями и вереща, он только сильнее запутывался. Я поняла, что терплю неудачу. А где-то за моей спиной драконица уже вдыхала воздух полной грудью, чтобы выдохнуть в меня пламя. И тут сеть потянули с другой стороны. Вскинув голову, я увидела смерча. Вдвоём у нас был шанс. Знаками он мне показал, куда тащить. Мы работали быстро и слаженно, только благодаря этому и справились. Сеть спала с детёныша... И он, растопырив крылья, метнулся к матери. Это её отвлекло. Забыв о нас, она спикировала к детёнышу. Обнюхава его, убедилась, что он в порядке, и снова переключилась на нас. Оказывается, драконы — крайне мстительные создания. Мы со смерчем не успевали добраться до укрытия. А значит, нас ждала мучительная смерть в пламени дракона. По поводу себя я уже смирилась. Но смерч не должен погибнуть по моей вине. Не задумываясь, что делаю, я шагнула вперёд. Драконьер остался за моей спиной, а я, вскинув руки, словно сдаюсь, обратилась к дракону. «Пожалуйста, уходи! И малыша забирай с собой!» — выкрикнула я. «Прости нас! Мы не желали тебе зла!» Я не знала, понимают ли драконы человеческую речь, но очень на это надеялась. По крайней мере, пока я говорила, драконица не извергала пламя. Наклонив голову в бок, она будто прислушивалась ко мне. Я, опустив одну руку, подала за спиной знак смерчу и остальным, чтобы уходили. Пока драконица сосредоточена на мне, у них есть шанс выбраться. Я слышала шорохи за спиной. Надеюсь, это драконьеры меня поняли и уходят. Жаль, я не могу оглянуться и проверить. потеряя зрительный контакт с драконицей, и всё, конец. По какой-то причине она не спешила нападать. Спрятав малыша под своим крылом, она спокойно восседала на уступе и как будто чего-то ждала. Я вздрогнула, когда на мой локоть легла рука. «Отступай осторожно!» — шепнул мне Смерч. «Он не ушёл без меня!» От этой мысли потеплело на сердце. Мы пятились от драконицы мелкими скользящими шажками. Стоило ей чуть двинуться, и мы замирали. В такие моменты я повторяла как заклинание. «Пожалуйста, не трогай нас!» «Очень тебя прошу». И, как ни странно, это сработало. Казалось, мы вечность добирались до конца уступа. От напряжения у меня тряслись колени. Я устала так, что едва стояла на ногах. Но вот мы завернули за спасительную скалу, и смерч дёрнул меня за руку, призывая ускориться. Остаток пути до входа в пещеру мы проделали максимально быстро. Когда, наконец, нырнули в темноту, Я рухнула на колени и долго не могла отдышаться. Постепенно до меня доходило, какой опасности мы избежали. Нам всем очень повезло, что сегодня мы остались живы.